Она Рей, хозяйка закрытого города. Глава 1. К пожизненному заключению в Хельйере приговаривается. Тяжёлые нагретые жарким солнцем железные кандалы на моих руках и ногах заставляли сутулиться. От усталости, голода и духоты мозг отказывался понимать происходящее. Мне бы немного прохладной воды, просто чтобы смочить губы. Народу, собравшемуся на площади в полдень, было всё равно. Они здесь для того, чтобы позабавиться. Наверное, в этих краях закованная цепями девушка с голодными глазами не редкость, судя по тому, что я успела увидеть за последние 2 дня. Но разве могли они пропустить очередное шоу? Я выпрямилась. Казалось, ещё чуть-чуть и мой позвоночник просто переломится под тяжестью железа. Мне было больно, но я заставляла себя молчать, подавляя стоны. Голос главы королевской стражи был усилен лишь особенностями голосовых связок. Мужчина не кричал, Но все люди, находившиеся даже на другом конце площади, наверняка всё слышали. Они ловили каждое его слово, открыв рты, только мне было всё равно. Мне казалось, что я сплю, просто сон затянулся. Два дня, проведённые условно в аду, две ужасные бессонные ночи. Нет, это всё неправда. Я просто сплю. Приговор вступает в силу с момента его оглашения, спором и обжалованию не подлежит. Слухощевая рука уже занесла деревянный молоточек над бронзовой пластиной, как вдруг из толпы вырывался мужчина, грязный в лохмотьях, со спутанными тёмными волосами. Он бросился к возвышению, на котором стоял страж, и упал на колени. Мысленно прокляла его, задерживает только весь процесс. Отвели бы меня уже в камеру, или куда там следует? Может, хоть там вода есть. Я нервно усмехнулась, и сохшиеся губы треснули, от резкой боли из глаз брызнули слёзы. Два дня назад. Головой я треснулась знатно. Моя неуклюжесть — мое персональное проклятие. С трудом поднялась, от тошноты и головокружения перед глазами прыгали черные точки, несмотря на то, что на улице стояла темнота. Плохое самочувствие отошло на задний план, когда я смотрелась. Вокруг меня стояли здания высотой в два этажа, сложенные из грубо отесанного камня с черными дырами вместо окон. Подошва моих кроссовок прилипала грязной, покрытой какой-то слезью дороги из брусчатки. Ни одного зелёного кустика, ни одного деревца. Я стояла посреди каких-то заброшек, а из-за отсутствия какого-либо искусственного освещения на себе без труда можно было разглядеть миллиарды ярких звёзд. Такие большие, я никогда ещё не видела настолько крупных звёзд. Стоп, не об этом нужно думать, а о том, как я пересекая улицу, освещённую десятками фонарей и неоновых вывесок, споткнулась о собственную ногу и очутилась вот здесь. Я упала, больно ударилась головой. Я в коме. В туманном сознании загнана птица отчаянно билась мысль, что происходящее вокруг вовсе не комо, а самая настоящая реальность. Сердце замерло в ужасе от осознания действительности. Я умерла. Я на самом деле умерла, и теперь чёрт знает где. Загрубный мир мне представлялся иначе, и думала, что попаду в него не раньше, чем лет через 60. Но я всегда знала, что моя долбаная привычка считать ворон посреди проезжей части до добра не доведёт. Впрочем, где бы я ни находилась, в коме, в чистилище, в аду или где-то еще, мне нужно было что-то делать. Нельзя стоять вот так и ждать чуда. Ничего волшебного не произойдет. Совсем рядом за одним из домов раздался жалобный протяжный вой. И если за мной пришел Цербер, то, кажется, он слегка опоздал. Становиться пищей для неизвестного мне чудовища не хотелось. Я быстро оглянулась и, найдя путь к отступлению, бросилась назад. От охватившего меня ужаса едва слышала собственные мысли — И громкий топот наверняка разбудил половину жителей домов. Каких жителей? Ни в одном из окон нет стекол. Не видно ни одной тени или хоть какого-то намека на то, что здесь кто-то живет. Резкий выброс адреналина в кровь помогал не разрыдаться. Я понимала. Сначала нужно найти безопасное место, а потом хоть заревись. Свернула в узкую арку между домами. Впереди показалась распахнутая на стеж дверь одного из зданий. А воин, между тем, становился все громче. Я слышала за спиной хриплое дыхание животного. Оборачиваться, чтобы посмотреть, что это за создание не стало. Молния влетела в распахнутые двери и захлопнув их, прижалась к ним спиной. Находиться в тёмном пыльном помещении было чуть менее страшно, чем на улице. Здесь меня хотя бы никто не сожрёт. Эта мысль оборвалась, потому что с лестницы, ведущей на второй этаж, что-то грохнулось вниз и с писком бросилось на утёк. Крик застрял в горле, и на глаза навернулись слёзы. Не знаю, где я, но очень хочется вырваться из этой западни. Если я потеряла сознание и лежу в больнице, доктора, милые, верните меня в реальность. Я села на грязный пол, поджала под себя ноги и судорожно вытерев слёзы, собрала волосы в пучок. С распущенной пышной гривой бегать вообще неудобно, а что-то мне подсказывало, что побегать придётся. Наручные часы на тонком белом ремешке, которые я носила на левом запястье, встали. Я давно не меняла батарейки, видимо, им пришёл конец. Так что сколько осталось часов до рассвета, мне было не узнать. Разведать обстановку в здании даже не думала. Я сидела, прижавшись спиной к двери и боялась пошевелиться. Приходилось отсчитывать минуты мысленно. Сбивалась, конечно, но счёт помогал мне отвлечься. 1, 2, 3. По полу поползли тени, когда город окутал серый рассвет и вскоре над зданиями небо стало светлеть. С последней исчезнувшей звездой, за которой я наблюдала сквозь оконный проём, Поднялась осторожно, приоткрыв дверь, выглянула на улицу. Напрасно я считала, что в этом создателем забытом месте никто не живет. По выщербленной дороге, медленно передвигая ноги, шла старушка. Седые волосы выбивались из-под чепчика, и в целом она была одета странно, в какое-то бальное платье, только очень замызганное, а подола разорвана едва ли не в лохмотье. Лишь камни, россыпь и украшающие декольты указывали на то, что этот наряд когда-то был праздничным. Подойти к старушке или нет я решал очень долго. Прислушивалась к грохоту деревянного бочонка, который она тащила за собой волоком, повязав вокруг него толстую веревку. В конце концов я решила, что стоит осмотреться еще и когда бабуля с бочонком скрылась за поворотом, вышла из укрытия. Даже не думала о том, как я одета, пока не встретила еще одну женщину. Она стояла у окна на первом этаже и щурясь, всматривалась вдаль, туда, откуда восходит солнце. Ее одежда была такой же грязной, как и то больное платье, но менее вычурным. Крестьянским, я бы сказала. Коричневая шерстяная ткань явно не для летних платьев, но женщину это, кажется, не заботило. Единственное, что я про себя отметила, и у той старушки, и у этой женщины были очень худые лица. В полы щеки, дрожащие губы и глаза, в которых не было никаких эмоций. Эти люди были словно неживыми. Сердце пропустило удар, моя догадка о смерти находила подтверждение в том, что я сейчас видела своими глазами. Просто меня, видимо, занесло в ту часть посмертного мира, где живут те, кто умер много веков назад. Бред собачий, я зло сплюнула. Потом вспомнила, что я девушка и растерянно захлопала ресницами. Никто мой его жеста не заметил, как, впрочем, и меня. Женщина исчезла из окна, а я пошла дальше. Медленным шагом двинулась вдоль стен, иногда заглядывая в окна первых этажей. Чем дальше уходила в глубь города, тем больше людей видела. Они спали кучками по несколько человек на каких-то рваных тряпках в этих заброшенных домах. Откуда-то доносился детский плач, и сердце, колючей проволокой обвило жалость. Судя по всему, это место пристанище для бездомных людей. Может, разрушенный город, а может просто несколько зданий. Мне было не понять, потому что сознание едва переваривало происходящее. Я бродила по улицам достаточно долго. Солнце поднялось над крышами домов, и жить стало веселее. Утренняя прохлада сменилась жарой, безумно хотелось пить. В горле пересохло. На лице чувствовался слой пыли, которую, если присмотреться, можно увидеть витающей в воздухе. Ноги болели, но благо на мне были кроссовки с пружинистой подошвой, и это хоть как-то защищало ступни от каменного покрытия дорог. Джинсовые шорты, юбка и тонкая кофточка с рукавами оказались как нельзя кстати для этого климата. Вот только я очень сильно выделялась на фоне остальных людей. Я встретила еще двоих. Мужчины были в широких рубахах и штанах, заправленных в сапоги. А девушка совсем молоденькая, в крестьянском платье, как и та женщина. Компания Хмура кинула меня взглядом, приглянулись и свернули в другую сторону. У меня не возникло желания подойти ни к кому из встретившихся меня людей. Какое-то странное предчувствие заставляло приоткрыть взгляд, сжиматься, словно стараясь казаться незаметней и быстро проходить мимо окон. Я хотела найти хоть какой-то дом, который выглядит не так, как остальные, но вот уже больше часа мне не удавалось это сделать. В какой-то момент я свернула за угол одного из зданий, и перед моими глазами раскинулась пустая, выжженная солнцем поляна с пожухлой травой. на которой толстым слоем лежала пыль. Растерянно обернулась, осмотрела одинаковые безликие дома и повернула обратно. Идти куда-то по полю, простирающемуся до самого горизонта, не рискнула. В городе хоть какие-то люди есть, а там что неизвестность. Пересилив страх, я вошла в одну из дверей, в ту, откуда доносился детский плач. В небольшом холле была лестница, ведущая наверх. Я поднялась и увидела спящую женщину. Рядом с ней на коричневом шерстяном одеяле сидела девочка лет 5. Солнечный свет делал ее похожей на ангелочка из-за белоснежных кудряшек на голове и огромных голубых глазах, в которых застыли горькие слезы. Девочка сжимала губы, ладошками вытирала мокрые щеки, но когда увидела меня, подскочила и забилась в угол. — Эй, привет! — я улыбнулась ей. Малышке было страшно. Она с изумлением и ужасом смотрела на меня и даже плакать перестала. — Как тебя зовут? — Оди, — подумав, ответила девочка. Я улыбнулась снова и села на пол. Женщина, лежащая на одеяле, не дышала. Я присмотрелась к ней внимательно, осознала, что она мертва, и с огромным трудом заставила себя не зарать от страха. Девочка, судя по всему, осталась одна, её нужно отвезти куда-то, где ей могут помочь: приют или, может быть, родственники примут. Меня зовут Аня, приятно познакомиться. Малышка кивнула. Слёзы высохли, ужас в глазках исчез, и теперь она рассматривала меня с интересом. Почему ты так одета? Ты с юга? Мне говорили, что там все девушки светловолосые и они носят молодежда. С юга? Я зацепилась за эту фразу и растерялась, не знаю, что ответить. На земле я бы не услышала такого вопроса. Нет, я из другого края. А ты здесь живёшь? Мы с мамой здесь живём, только сейчас она болеет и много спит. Послышался скрип зубов моих. Усталость и бессонная ночь давали о себе знать, но теперь я обязана подумать не только о себе. Передо мной невинное дитя, оставшееся в одиночестве. Я даже не знаю, как ей помочь. У тебя есть кто-то ещё в семье, кого-то хорошо знаешь? Оди отвела взгляд, задумалась и кивнула. Мой дядя нет. Он приходит иногда и приносит нам воду. Отлично. Знаешь, где он живёт? В другом доме, только я не знаю в каком. Ну да, конечно, нашла о чем спросить ребёнка. Пойдём поищем его. Я не могу. Мама не разрешает мне выходить на улицу. Когда мама просыпалась перед ночью. Она рассказала мне сказку, а потом я не знаю, проснулась я давно, сидела и ждала. Но это всегда так, мама долго спит. Она проснётся обязательно. Всё, ещё чуть-чуть, и я впаду в истерику. Слёзы душили, и каких же неимоверных усилий мне стоилось держать их. Я тогда поищу твоего дядю сама, а ты? Я взглянула на женщину. Она совершенно точно не дышала. Побудь здесь. Я быстро, ладно? Скажи только, как он выглядит? Кто? Не поняла малышка. Дядя нет. Он большой и у него нет зубов, девочка скривила губки и захихикала. Даже у меня есть. Ладно, этой информации достаточно. Я поully выскочила на улицу, надеясь, что в этом городке не так много беззубых мужчин. Растерянно стала озираться по сторонам. Куда идти? Я и так привлекаю слишком пристальное внимание, а если ещё начну спрашивать у людей какого-то мужика, впрочем, другого выбора всё равно нет. Я ведь не могу ходить по улицам и просить мужчин раскрывать рты, чтобы проверить наличие зубов. Сделала шаг и пошатнулась. Голова кружилась от духоты, в глазах потемнело, и думать о чём-либо было невозможно. Хотелось спать очень. Взгляд зацепился за деревянный бочонок, стоящий на подоконнике в доме напротив. Точно такой же тащила за собой старуха, которую я встретила утром. Может быть, в том доме она и живёт? Мне с ней необходимо увидеться в первую очередь. Так повелось, что бабули всё про всех знают, и уж беззубого дядю девочки наверняка встречала. поморгала, потёрла виски и решительно зашагала к двери в доме напротив. Внутри было так же пыльно, как и везде, что натолкнуло на мысль, почему ночью брусчатка была мокрой и липкой. На втором этаже на пол упало что-то железное, послышался скрежет, и сразу после раздался звон разбивающегося стекла. Я поспешила наверх. Старушки здесь не было. Я встретилась взглядами с той самой компанией из двух мужчин и девушки, встреченных мною с утра. Один из них скользнул по мне сальным взглядом, и стало так противно, что захотелось помыться. Второй не обращал на меня особого внимания, вернулся к распаковке картонной коробки, что стояла перед ним на полу. Только девушка на приглазь спрыгнула с подоконника и подошла ко мне почти вплотную. Ты нас преследуешь? раздался злой голос. Пухлые губы девушки скривились от вращения. Я ищу беззубого Нета, вскинула подбородок, стараясь показать, что не боюсь их, но внутри всё обмерло от страха. Зачем ты его ищешь? Мужик лапующий до этого меня взглядом Поднялся, а девушка испуганно отшатнулась. Его племянница осталась одна. У нее умерла мама. Я только что была у них, пообещала девочке найти ее дядю. «О, де умерла мать?» Второй мужик, наконец, обратил на меня внимание. «Я говорю лишь то, что видела своими глазами». Я начинала нервничать. Меня пугала эта компания и то, как отшатнулась девушка, услышав про Нета. Может, ради собственной безопасности не стоит его искать? Мужчина уже пару секунд смотрел куда-то в область моих бедер. Это была последняя капля. Я уже собиралась развернуться и сбежать, но он вдруг заговорил. "Часы", кивнул на мою руку. "Да, подарок". Я спрятала часики, прикрыв ладонью. "Никогда таких не видел". "С юга", ляпнул я. Больше ничего другого в голову не пришло. "Эй, Шира, тебе нравится?" Я наприглаз, когда девушка кивнула. В следующую секунду мою руку схватили и в мгновение ока стёрнули часы с запястья. Я даже понять ничего не успела. только вскрикнула, за что получила убийственный взгляд мужчины.